Богатая дочь сталепромышленника. Аферистки, подобные знаменитой российской Соньке Золотой ручки, появлялись и в других странах. В Соединённых Штатах, например, похожим мошенническим образом действовала урождённая в Канаде в 1857 году Элизабет Биглей, которая, в отличие от российской Соньки, происходила из благородной семьи. Правда получил ли она подобающий её статусу образование, неизвестно. Эта мечтательная девица с удивительным даром перевоплощения прокрутила не одну аферу, основанную на доверчивости богатых людей. Но разоблачение и наказание каждый раз доводили её до тюремной камеры. В биографии Элизабет много тёмных пятен. Неясно, чем занималась она до 22 лет, где жила, работала ли. Известно другое. Именно в 22 года она решила разбогатеть. Для начала ей нужна была небольшая сумма денег, которая позволила бы приобрести красивую одежду и впечатляющие аксессуары. Но Канада показалась ей чересчур провинциальной для этого, и она переехала в соседний американский город Кливленд, где предпринимательский дух был более развит и где крутились миллионы. Она подделала чек и понесла его в банк. Там не особенно к нему приглядывались и выдали симпатичные и благовоспитанные девушки означенную сумму. Но долго радоваться полученным деньгам благовоспитанной девушке не пришлось. В банке быстро разобрались, что чек поддельный, и обратились в полицию. Обманщицу быстро отыскали и привели в тюрьму. Это наказание для юной привлекательной особы. Оказалось непростым испытанием. Ей очень хотелось освободиться. Каменные стены лбом не прошибёшь, а есть ли использовать слёзы? Недолго думая, Элизабет притворилась психической больной, изобразив из себя истеричную особу. Она рыдала, стонала, лила слёзы и настолько достоверно сыграла эту роль, что ей поверили и быстро выпустили на свободу. Через 3 года, познакомившись с благородным мистером Олисом Спрингстином, Элизабет вышла за него замуж. Муж обещал всяческие блага и собственный домик. Казалось, она неплохо устроилась, но счастье очень скоро разрушилось. Мистер Спрингстин случайно узнал от знакомых о подделке банковского чека. Это моментально вызвало у него бурю негодования, и он подал на развод. Они расстались через 11 дней совместной супружеской жизни. Одинокой женщине надо было как-то существовать. Скоро в Кливленде появилась гадалка и предсказательница с красивым именем Лидия Скотт, она же Элизабет. К ней обращались большей частью незамужние и разведенные женщины, которым за определённую сумму она давала советы. Но такая деятельность Не удовлетворяла Элизабет, или Бетси, как она себя называла, не тот масштаб. Ей хотелось иметь миллионы. Она снова обратилась к прежней уловке, взяла себе имя Лидии Девере и стала подделывать банковские чеки. Благо в то время печати ещё не требовались, телефоны не существовало, и многое строилось на доверии к клиенту. Но она снова попалась. В 1889 году Её приговорили к 9 годам лишения свободы. И снова каменные тюремные стены, за которыми она провела 4 года. Её выпустили досрочно за то, что вела себя благонравно и клятвенно обещала ничего подобного никогда больше не повторять. Ей поверили. Она вернулась в Кливленд, назвалась миссис Хуер, вдовой и взялась за организацию пансиона для женщин. Это заведение только внешне было похоже на гостиницу. На самом деле, под её вывеской скрывался самый настоящий закрытый бордель, где состоятельные мужчины могли проводить время в объятиях разных красоток. В это время Бетси познакомилась с доктором Лироем Чедвиком, который согласился на ней жениться при условии, что она покинет это заведение и никогда ничем подобным заниматься больше не будет. Бесси клятвенно пообещал. В 1897 году она вышла за него замуж, ушла из пансиона, стала известна как леди Кэсси Чедвик. Казалось бы, всё у неё наладилось. Впереди спокойная и обеспеченная семейная жизнь. Доктор проявлял к ней небольшое внимание, во всём доверял. Но чистолюбивая и амбициозная Кэсси мечтала о миллионах. Мечтая о богатстве, она заметила, что в долг дают тем людям, у которых хорошее родословное. Имя банкира или известного промышленника было гарантом для получения кредита. В газетах писали, что выходец из Шотландии, вознословно разбогатевший предприниматель в металлургической сфере Эндрю Карнеги считался также филантропом. Занимался благотворительностью, финансировал в Нью-Йорке строительство Карнеги-холла, института Карнеги в Вашингтоне. Почему бы не воспользоваться его именем? Вместе с приятелем своего мужа, адвокатом Диланом, леди Кэсси Чэдвик отправилась в Нью-Йорк и там попросила подвести её к дому Карнеги. Под большим секретом она призналась удивлённому Дилану, что является незаконнорождённой дочерью Корнея. И вошла в дом миллионер. Минут через 20 она вышла. В руках у неё был толстый конверт. Диллон поинтересовался, что в нём. Опять по секрету? Кэсси сообщила, что обожаемый ею папочка смилостивился наконец и выдал ей ценные бумаги на сумму 2 миллиона долларов. Этот конверт Она положит в банк, будущее у неё обеспечено. Кэсси была уверена, что теперь в Кливленде слуха дочери Карнеги доберётся и до банковских служащих. Надо только подождать. Она оказалась права. Прошло некоторое время, и высшее общество Кливленда вполне серьёзно рассматривало её как дочь известного магната. Банкиры готовы были дать ей любой кредит, и она стала брать миллионы. На чеках она легко подделывала подпись своего любимого папочки. За 8 лет дочерние махинации Косси Чедвик взяла из банков кредит на сумму около 20 млн долларов. Жила как королева, имела собственный особняк, в котором устраивала балы, приёмы. Афера вскрылась только в 1904 году, когда Бостонский банк, испытывавший затруднения с наличностью, попросил её вернуть небольшой долг на сумму 190.000 долларов. Этих денег у неё не оказалось, а в новом кредите ей отказали. И только тогда банк решил навести справки у самого Эндрю Карнеги. Старик расчерепел. Никакой внебрачной дочери у него никогда не было, никому ценные бумаги он не давал. Так вскрылась крупнейшая за всю историю США Банковская мошенническая операция, совершённая Элизабет Бигли, более известной как Кэсси Чедвик, о проходившем судебном процессе в 1905 году в Кливленде подробно сообщали газеты. Эндрю Карнеги самолично приехал в город и находился в зале суда. Ему было любопытно взглянуть на женщину, которая, прикрывшись его именем, 8 лет дурачила почтенное общество Кливленда. Четвик была признана виновной в ряде крупных мошеннических операций и получила 10 лет тюрьмы. Отбывала она наказание в штате Огайо. С собой в камеру она взяла нарядные платья, меха, украшения. Но это ей не помогло. Здоровье её было подорвано. Через 2 года в возрасте 50 лет она умерла предположительно от туберкулёза.